Глава 20 Домой. Племя Орлов праздновало месяц созревших ягод. Вообще, как заметил Орлик, Орлы любили празднества, песни, танцы, удачный улов, охота, возвращение кого-нибудь из путешествия, рождение ребенка. По любому поводу они устраивали пир с танцами и песнями. Сначала пели вместе, а потом начали по очереди петь старые войны, рассказывая в песнях истории племени и... Пели о подвигах предков, о недавней охоте. За ними выступили женщины, о легких накидках, ярко разукрашенных камешками и ракушками. Они станцевали танец сбора ягод. Юноши метали копья цель, плавали на перегонки, боролись. Хадок и Орлик не брали участие в празднестве Хадок, поделившись добытой краской с орлами, о чем-то беседовал с вождем. А Орлик вместе с Белкой переплыли на черную скалу, торчащую из воды, и сидели там рядышком до вечера, прислушиваясь к отголоскам песен, олюбиваясь искрящейся водой. Орлик рассказывал о страшном лесе, о большом медведе, и Белка испуганно ахла, переживая вместе с Орликом его приключения. Два дня они отдыхали, а потом погрузившись на плот вместе с воинами Орлов и поплыли вдоль берега, который тянулся на восход солнца. Плод орлов не был похож на плоты плосколидзых. По вортам его были привязаны бревна так, чтобы они возвышались над водой и не давали волнам заливать плод. Они плыли вдоль берега, отталкиваясь на шестами там, где шестыни доставали дна, гребли плыли медленно, часто останавливаясь, били гарпанами рыбу в прозрачной голубой воде, пронизанной голубыми лучами. Как-то леопард, друг орлика, подбил гарпуном длинную коричневую рыбу. Вдоль тело рыбы тянулся невысокий плавник, а около головы росли колючки. Норлик хотел снять рыбу с гарпуна, но леопард отдернул гарпун и осторожно срезал с рыбы колючки. «Покалишься, будешь болеть», — сказала Норлику и спрятал колючки в кожаный мешок. «Есть еще рыба с длинным хвостом», — продолжила «А на хвосте большая колючка. Тоже плохая. Мы берем эти колючки для боевого оружия». Берега сблизились. Здесь синеватые зеленые воды большой воды сливали желтоватой водой гробного озера. Снова правый берег растаял вдали, и они поплыли вдоль бесконечных песчаных берегов левого берега, густо усыпанного ракушками. На пятый день плавания они увидели известковые скалы, черневшие отверстиями пещеру. У берега стояли большие плоты с шалашами и навесами. «Здесь живут люди племени Белая Рыба», – объяснил ее порт Гурлику. Рыбы меняется с орлами. Храброе племя, никого не боятся. Ходят даже в землю в Рыбы вырубают в скалах пещеры для жилья. А когда нападают враги, уходят в море на плотах. При земле широкоплечие люди с прямыми и сине-черными волосами. Помогли орлам вытащить плот на берег. Орлы привезли для обмена кремени цветные камушки. А хозяева дали им взамен сушеную рыбу. И длинные куски вяленой рыбы очень вкусны, как увиделся орлик в тот же вечер. Нигде я не видел он столько рыбы. Большое озеро буквально кишело тысячами рыбных стай. Казалось, можно бросить гарпун, не глядя, обязательно попадешь какую-нибудь рыбину. Рыба тушилась на желтых языстковых скалах. Рыбу коптили в дымных кострах, жарили, варили. Из кожи длинных насатых рыб с костяными пластинами на спине шили одежду, не пропускающую влаги. Рыбные кости шли на проколки, иголки, наконечники или маленьких гарпунов. Грубые изображения рыб виднелись на скалах. А дети рисовали рыб на белом песке, переполненном битыми ракушками. Здесь, на низких песчаных берегах, кремня не было, но среди известковых скал попадались куски каменного дерева, белого, как кость мамонта и очень твердого. «Это дерево из подземных лесов», — объяснили ходоку орлы. «Из него получаются хорошие пластинки для нагрудников». Ходок выменял на кремень несколько кусков дерева. Обмен закончился, и орлы поплыли вдоль узкой песчаной косы, заросшей камышом. «Куда плывут орлы?» – просил орлик Ходока. «Орлы не видели плосколицых», – ответил Ходок. «О, гнилой воды! Орлы решили помочь нам. Они высадят нас там, где нет плосколицых». На шестой день пути путники распрощались с орлами и пошли, повернувшись спиной к полуденному солнцу, а потом свернули на заход солнца. Высокая трава сменилась редкой, жесткой, пожелтевшей от жары, и здесь бродили большие птицы с длинными голыми шеями. Летать они не умели, но бегали так быстро, что орлику никак не удавалось подбить хотя бы одно из них. Раза два на горизонте они замечали охотничьего атаки плосколицых и замирали в траве, ждали, пока плосколицы уйдут. В землях Львов, где они нашли зеленую и синюю краски, остановились, чтобы набить ими кожаные мешки, и теперь шли гораздо медленнее, Тяжело нагруженные красками, камням, оружием. Рыжая белка быстро уставала. и приходилось часто останавливаться, чтобы дать ей отдохнуть. Появились первые желтые листья. Когда они вышли к знакомым озерам и сторицам. У большого серого камня ходок остановился. Вырыл яму под камнем и выложил ее камышом. Уложил туда часть груза, завернутого в шкуру и зарыл яму. Белка посадила на тайником кусты и травой. Долго поливала их водой. Поковядшие листья кустов вновь не стали зелеными упругими. За три перехода до стойбища они переплыли на длинный плоский островок. Здесь Хадок оставил Орлика и Белку, а сам ушел к стойбищу, взял с собой только оружие. «Может, племя погибло», — сказал он Орлику. «Может, на землях племени враги Хадок посмотрит». Орлик построил шалаш. Шалаша была уютная, прохладная. Белка целыми днями расшивала ракушками новую накидку, сделанные из желтой шкуры джейраньхи, которую бил Орлик, пела, собирала ягоды. Когда становилось совсем темно, они шли купаться. Орлик заплывал на середину реки ложился там, позволяя течению нести себя далеко-далеко сквозь звезды и луну, блестевшие сверху, отражавшиеся в темной воде. А потом, крадучись бы, шумно скользил между темных заростей, сжимая в руки кремнию и нож, готовый ежесекундно нырнуть в воду. Впрочем, хищники не беспокоили его. Лишь один раз молодой черногривый лев выпрыгнул из зарослей и прорычал догон орлик. Но рычал он не злобно, а скорее для порядка. К утрам медведя ловили рыбу на мелководье, высоко подпрыгивая над водой, плюхалась, стараясь оглушить рыбину. И не раз орлик видел как довольно ворчащий косолапый уносил в пасти зазевавшуюся щуку или крупного судака. Далеко за углом курлыкали журавли, щебетали малиновки, щеглы, синицы. Белка передразнивала птиц орлику казалось, что она щебечет красивее, чем они. Но по вечерам их ухватывало беспокойство. Ходок все не возвращался. «Если Ходок не вернется, как-то сказал орлик, мы выстроим хижину в лесу, придут олени, и орлик убьет много оленей, перезимуем». А весной будем искать племя, а зимой мы будем ловить пушистых». Подхватила девочка. Орлик сделает лыжи, а белка сплетет селки и соберет ягоды, орехи, грибы, много-много. И сошьет теплую одежду, пусть Орлик не будет таким грустным, Ходак вернется. И Ходак вернулся. Орлик испугался, увидев его, казалось, Ходак перенес тяжелый болезнь. «Плохо», — сказал он, печально высаживаясь на костра. Хадок дошел до холма, где было когда-то стойбище, и сразу же понял, что здесь давно никто не живет. Тропинки заросли травой, кусты скрыли обгоревшие бревна, кости, обломки камней. ходок обошел в холм и, понурясь, попрел улиц. И здесь он нашел несколько охотничьих тропинок. Почему-то на них лежали скрещенные ветки, обломки наконечников копий, знаки, запрещавшие идти дальше. «Может, на землю туров пришло другое племя?» – думал Хадок. Он внимательно смотрел тропки и не нашел чужих следов. Мало того, следы Туров попадались и до и после знаков. Следы свежие, значит, ходили после того, как положили знаки. Тогда для кого же эти знаки? Он пошел дальше, узнавая следы коротколапого лиса, зубра. Были незнакомые следы, но тоже следы Туров. Молодые ловцы подросли, понял ходок ходок пошел по тропинкам дальше, И, наконец, у круглого озера Густор, заросшего кувшинками, увидел бобра, который бил копьем рыбу. Обраданный ходок рванулся к бобру, зашуршал листвой, и бобр исчез. Только ленивые круги на воде показывали место, где он нырнул, в котором его круглая черная голова показалась из-под большого зеленого листа, плавающего на поверхности. «Бобр хорошо ныряет», — сказал ходок одобрительно, и Бобр выкарабкался на берег. «Где племя?» — спросил его ходок «Седой, здравствуй, другие, там!» Бобр махнул рукой в сторону большого леса. «А лис и там!» И он показал на желтой холмы Сначала все были вместе. Неторопливо начал рассказывать Бобр, когда они уселись на берег Но потом старейшие воины стали бить туров, даже самок и маленьких. Туры ушли. Седой говорил, «Не надо охотиться на туров. Это запас мяса для племени». Они охотились, разогнали дичь мама ты пришли, а загонщиков мало. мало убили мамонтов зимой начали голодать. Зубр, лис и другие старейшины забрали мясо себе. Женщин нам давали малое плохое. Сами лежали в хижинах, а молодых охотников посылали в лес за пушистыми. Принесешь шкурки дают мясо. Нет, добывай мясо сам. Седай сказал, что мясо надо давать всем. Тогда Зубр побил его и у седого долго болела рука. Весной седой дрозд и много женщин и молодые воины ушли. Теперь живут сами. А те, он махнул рукой за желтые холмы, не пускает нас охотиться на свои земли, а сами охотятся на наших. А медведи? Перебил его ходок. Медведи ушли. Там, где они жили, теперь живут рыси. Но рыси не дружат с турами. Лис и другие ходили охотиться на земли рысей. Они одевали обувки к медведей, думали обманут. Но рыси хорошо видят следы. Рыси рассердились. Они не ходят к нам и не пускают к туров. Надо уходить. Закончил Бобруныло. Мало еды. Зимой будет голодно. Ходок поднялся. «Не говори никому, что видел Ходока», — сказала Бобру. «Пусть все идут к холму на большой реке и строят ограду». Он замолчал, задумчиво углядываясь в пламя костра. Мелкой жарила мясо, на Ходок не стал есть. Несколько раз поднимался Орлик ночью и видел, что Хадок все так же сидит у костра, трешенно, безмолвно. Чуть насерело, когда ходок поднял ребят. Он уже связал плоды сухих бревен, запутавшихся в кустах во время половодья. Они поплыли вдоль берега, отталкиваясь шестами, а потом бросили плод и пошли звериными тропками, петлявшими по их родным лесам. Большая река подмыла берег у холма, и теперь овраг стал заливом. Седой велел строить ограду так, чтобы она шла по краю залива. Он срезал все уступы на стене бывшего врага. И теперь воду можно было доставать, не выходя из стойбища На длинный ремень привязывался кожаный мешок. На дно мешка клали камень, а стенки мешка распирались деревянными кольями. Мешок опускали, камень тянул его на дно, вода налагревалась в мешок, а потом его вытаскивали. И «Если на племя нападет враг, — объяснил Седой Хадыков, — племя будет с водой». Промежутки между околями Туры заложили ветками, замазали глиной. «Теперь стрелы не пролетят», — усмехался Седой. «Хорошо», — кивнул Ходок, — «но Туров мало. Скоро придут мамонты, загонщиков не хватает. Мало охотников много женщин. Зимой будем голодать. Надо звать медведей и рысей». «Медведи ушли далеко. Никто не знает, куда», — покачал головой Седой. «Собаки Дрозда найдут», — предложил молодой охотник. «Дрозд умеет говорить с собаками». «А старейшина Элис?» – спросил Бобр. ходок сам поговорит с ними», – кивнул ходок «Когда вернется вместе с медведем?» ходок и Орлик помогали строить частокол, сооружать из остатков костей хижины. Орлик учил молодых охотников делать копьеметалки и луки, стрелять из них. Вместе с Седым и Хадоком они сварили яд, а стрелы смерти завернули в шкуры и спрятали в хижине Неседого, где теперь жили ходок с Орликом. «Пусть пока никто не знает о стрелах смерти», — сказал Хадок. «Пусть пелка никому не говорит». Строго велел он девочке, и та пустила голову. И очень хотелось рассказать подружкам обо всех приключениях, но приходилось молчать. А потом Седой и Урлик ушли к рысам, а Хадок с дроздом отправились к медведям.